Глава тридцатая Сны были отрывочными, липкими и жутковатыми, словно лоскутное одеяло, сшитое из кошмаров. Денис раз за разом проваливался под воду и сталкивался с бесформенной глыбой плоти, навязывающей его пожрать. Глыба размахивала светящимися щупальцами, и открывала пасти, смахивающие наглотки мегалодонов. Куски плоти кружились в мрачном хороводе, распространяя повсюду слизь и кровавые разводы. Денис был заперт в металлической коробке, из которой не было выхода. Трансформации недоступны, связь отсутствует, никто не спешит на помощь. Он иступлен наорет, но звук захлебывается в наполненной жидкостью бездне. Несколько раз за ночь оператор просыпался, лежал тяжело дыша, пялился во тьму, не понимая, что происходит, и вновь засыпал. Бой в Вирте и реальности мало чем отличается, особенно для оператора, работающего удаленно. Сигналы, транслируемые оболочкой в сознании. Что же изменилось? Почему произошедшее его так потрясло? Нет ответа. Денис проснулся раньше обычного и отключил будильник. За окном было еще темно, рассвет едва занимался. Пришлось сделать себе кофе и походить туда-сюда по каюте, приводя мысли в порядок. Нахлынули воспоминания о вчерашнего дня: возвращение на модуль, отслеживание через вирт общей картины боя. Звено Вилкаса бодро разделалось с Кракеном, не потеряв ни одной машины. Денис сначала наблюдал за уничтожением мутанта в общем пространстве, можно сказать, в онлайн-режиме. Под давлением Снежаны вечером пришлось загрузить из локальной сети запись и просмотреть повторно, анализируя действия опытных бойцов. То, что увидел Денис, отличалось от его собственной тактики в симуляторе. Вилка сразу поставил перед звеном задачу лишить существо главного оружия – щупалец. Мясники морфировали в заостренные клинки и пустили по периметру движущуюся остро отточенную ленту. Модификация сильно напоминала гусеничные траки. Или нет, бензопилу. Денис завороженно наблюдал за тем, как машины чертят с сужающуюся спиралевидную траекторию, оставляя пузырьковые завихрения за кормой. Монстр в беспокойстве. Щупальца выбрасываются в сторону юркой добычи, но промахиваются. Четверка действует слаженно, на разных глубинах. Если изучить построение в объемной 3D модели, получится своеобразная воронка. И гипотетический конус этой воронки упирается в голову Кракена. Первая кровь. Срезанные конечности, облако чернил, хаос и боль. В замедлении видно, что подчиненные Вилкоса вообще не совершают ошибок. Никто не подставляется под удары, действия четкие, слаженные. Кто-то сбрасывает глубинную бомбу. Монстровый инстинкт так заглатывает подарок, и тут же спираль раскручивается, распрямляется. Обсуды покидают зону поражения. Взрыв. Звук распространяется в воде глухим рокотом, не поспевая за световой вспышкой. Монстра разносит на куски. Все это происходит в ленивом темпе, словно включили миксер, который перемешивает что-то чернильно-серо-голубое орудие неумолимыми лопастями. С неведомой тварью было веселее. Фишер для начала отправил к приближающемуся объекту дронов. Информация потекла на корабль, началось моделирование. Тварю видели все, кто не был задействован на боевых вылетах. Денис добрался до конструктора лишь спустя несколько часов. Обидно, зато ему не пришлось терпеть вместе с экипажем постоянную коррекцию образа. Впрочем, что с коррекцией, что без, эта зверюга навевала нехорошие мысли. Природа явно слетела с катушек и развернула всю свою биологическую махину в злые эволюционные дебри. Создание было копией тварей, с которой столкнулась под водой звено Дениса, увеличенной и подробной копией, вероятно, взрослой особью. Бесформенная гора плоти оказалась не такой уж бесформенной. Восемь щупалец врастали в мясистую шарообразную тушу, по экватору которой тянулись светящиеся ярко-голубые полосы. Денис насчитал три полосы. Железы, кровеносные сосуды, не разобрать. В нижнем полушарии обнаружилась гигантская щель, плотно сжатая и не пересекающаяся с голубыми полосами. А еще по поверхности шара плавали разноцветные пятна. Они сливались в большие кляксы, разрывались, иногда отталкивались друг от друга. И зеркальные пятна искрились, словно по ним проходил электрический ток высокого напряжения. Фишеру монстр не понравился. Едва модель сформировалась до конца, наводчики получили приказ ударить по существу из Рейлгана. Двойка не вмешивался, понимал, что спасение корабля зависит от действующего капитана. Денис чувствовал, что пушка уже наводится по траектории. Координаты, скорость движения твари и другие важные параметры транслировались дронами. Вносились поправки с учетом скорости ветра и температуры воздуха. Никто не хотел рисковать. Тварь отсутствовала во всех международных классификаторах. Один из дронов, подлетевших слишком близко, рухнул в океан, накрылась система навигации. А потом все изменилось. Существо снизило скорость, застыло в воде, стало к чему-то прислушиваться. Обмениваться акустическими сигналами с удаленным источником. Менять световые узоры на щупальцах, оценивать обстановку. Минута... И тварь скрылась в глубине, как не бывало. Собравшееся на мостике руководство пребывало в состоянии легкого шока. Атака подводных обитателей была свернута по неизвестным причинам. Прощупывали оборону, отвлеклись на что-то важное. Денис отметил для себя, что время исчезновения монстра совпадает с моментом, когда его звено скользнулось похожей тварью в нескольких десятках километрах юго-восточнее. Выходит, эти светящиеся штуковины общаются между собой на дальних расстояниях. И еще... Еще не хватало обнаружить в них зачатки разума. Фишер отменил общую тревогу, поменял патрульные звенья и диспетчеров. Все продолжали ждать подвохов со стороны Мути, но напряжение слегка ослабло. Денис был опустошен. Без аппетита поев в столовую, он отправился к себе в каюту. Киви бормотало, лениво перебрасывались шуточками между собой. Снежанна погрузилась в собственные мысли. Рекруты не трогали, понимали, что первый бой каждый переживает по-своему. Вечером Денис завалился спать пораньше. И вот он расхаживает по своей каюте с недопитым кофе в руке. Занимается рассвет. Беспроглядная тьма постепенно сереет. Океан спокоен, возникает ощущение бескрайней свинцовой глади, застывшей на границе пространства и времени. Допив кофе, Денис поставил чашку на стол и отправился в душ. Взбодрившись прохладной водой, насухо вытерся, почистил зубы и придирчиво смотрел себя в зеркало. Побриться не мешает, но сейчас есть дела поважнее. Улегшись на незаправленную койку, Денис нырнул в ментальный интерфейс. просмотрел подзадачи на день. Первый и второй пункты исчезли. Вчера они поговорили со Снежаной по тактике боя и пришли к выводу, что Денису здорово повезло. Возможности зверя, с которыми они сражались, остаются скрытыми. Что за энергия генерирует это существо? Как оно ухитряется выжигать датчики абсудов? Какие еще навыки есть у мутанта? О чем следует знать при предстоящих столкновениях? Информации слишком мало, и это напрягает всех. включая Фишера и Двойку. А вот азиатскими мясниками и базовыми модулями действительно следует заняться. Фишер убедил Двойку сбросить в локальную сеть разведданные, собранные технокомитетом за долгие годы надзорной деятельности. Все, что конфедерация вынужденно предоставляла по запросам. Все, что скрывалось в недрах тайных лабораторий. Огромный пласт характеристики, аналитики, адаптированные для восприятия простыми смертными, функционерами комитета, операторы тоже осилят, сказал капитан, и этим предстояло заняться. А теперь самое интересное. Вчерашний бой резко поднял уровень начинающего оператора. Прилетели тысяча очков опыта, которые следует распределить по дереву навыков. Денис ускорил прохождение сигналов, добавил мощности броне и открыл шар с глубоководными трансформациями. Оболочка приступила к об upgradeу, выдав предполагаемое время ожидания в сорок восемь часов. Денис переместился в доступные об upgradeы. Здесь содержалась информация об усовершенствовании отдельных блоков, схем и устройств. Оператор не сразу привык к подаче этих сведений. Ты попадаешь в трехмерное пространство, имитирующее внутренности абсуда. Полупрозрачные секции соединялись целой сетью энергетических линий. Стоило задержать взгляд на отдельном блоке, как система тотчас его увеличивала, выводила на передний план, любезно подсвечивала зеленым и выдавала технические характеристики. Тут же выводились советы оболочки по оптимальным и доступным модификациям. К неудовольствию Дениса все улучшения были недоступны. Требовались деньги, а на продвинутых уровнях связи с технокомитетом. В разделе финансы уже стояли дата и сумма потенциальной выплаты. После завтра. Что ж, придется подождать. Цифры согревали душу. Зареет Фишер платил каждые две недели, день в день. В графе потенциального вознаграждения добавилось несколько ячеек. Стандартная сумма всем подписавшим контракт три тысячи рублей. Еще столько же компенсация от технокомитета за сорванную сделку. Денису полагалась премия за двух уничтоженных мегов по 500 за каждого. Надбавка за вину за отражение атаки на модуль по три сотни на человека. Сверхурочная за внеплановый вылет 50. Благодарность от комитета за быстрое продвижение сотня. Итого 7450 рублей. Денис присвистнул. За две недели он заработал больше, чем ему светило за пару тройку лет в порту или у фермеров гавани. Ладно, у фермеров из-за пять лет такой суммы не наберется. В голове сведения укладывались с трудом. Первая мысль: надо выяснить, как делается перевод родным через спутниковую сеть комитета. Вторая мысль: почему бы не усовершенствовать что-нибудь. Он снова переместился в доступные апгрейды. Всплывающие подсказки утверждали, что начать следует с модернизации наноботов. Вложив четыре тысячи рублей, можно было оснастить нанитов квантовыми двигателями вместо молекулярных. Подобный шаг улучшил бы скоростные характеристики роботов. Отсюда сверхбыстрые трансформации, ремонтное вмешательство. В условиях боя с несколькими сильными противниками эта модификация может спасти машину от уничтожения. Технология доступна, лицензии на скачивание схем бешеные барракуды обладают. Заказ осуществляется через Фишера. Денис крепко задумался. Потерями снека самое страшное из того, что может произойти с оператором. Хуже этого лишь потопление базового модуля. Но если верить статистике, подобное случается крайне редко. Большинство модулей — плавучие крепости, оснащенные продвинутыми вооружениями и радарными системами. В случае необходимости некоторые суда поднимались в воздух на небольшую высоту, используя установки турбореактивной тяги. Авианосец, на котором служил Денис, обладал громадным водоизмещением и физически не был способен на фокусы со сменой среды, но этого и не требовалось. Рельсотроны и десятки абсудов обеспечивали тотальное преимущество на воде, что и показало вчерашнее сражение. Но вот мясников стоило беречь, а муть продолжает эволюционировать и преподносить неприятные сюрпризы. Денис решил вложиться в развитие нанаботов, а все оставшиеся деньги переслать семье. Вернувшись в реальность, он обнаружил, что за окном расцвело. Впереди моя чело безрадостная перспектива утренней зарядки и пробежки по палубам. Дежурств сегодня не предвиделось, так что стоило сконцентрироваться на изучении китайских оболочек. По идее, выполнение двух подзадач принесет дополнительные очки в копилку. Денис вспомнил о грязные чашки и двинулся к столу, решив устранить несправедливость. В этот момент поступил сигнал вызова, прямо на слуховой нерв. Ментальный интерфейс выдал новую подзадачу – отправиться во владение офицерского состава на палубу А и пообщаться с представителем технокомитета. Внутри разлился неприятный холод. Что он не так сделал? Где ошибся? Или двойка хочет выяснить все о напавшем на баракут светящемся монстре? Или это допрос с пристрастием человека, явившегося на пустыре с другого мира? Зарядка уже не казалась плохой идеей. Общаться с комитетом все равно, что ходить по лезвию ножа. Придется взвешивать каждое слово и держать под контролем мысли. Мало ли, вдруг они в сознании умеют проникать, взламывать стандартную операторскую защиту. Мрачные мысли не отпускали Дениса на протяжении всего пути к палубе А. Функционеры заняли несколько смежных кают. В коридоре как бы случайно околачивались телохранители двойки. Заметив Дениса, один из быков отрывисто кивнул, второй наставил на оператора компактный сканер, задумчиво посмотрел на экранчик и махнул рукой: "Проходи, не задерживайся". Первый охранник молча указал на каюту, в которую Денису следовало войти. Дверь с мягким шипением скользнула в сторону. Денис шагнул внутрь. Присаживайтесь, молодой человек. Каюта была просторнее жилища, отведенного оператору, и комфортнее. Мягкие кресла, угловой диванчик, обилие книжных стеллажей и деревянной мебели. Рабочий стол массивный, с лакированными поверхностями и выдвижными полочками. Врезанный в переборку аквариум с плавающими внутри золотыми рыбками, воздушные пузырьки, водоросли, внутренняя подсветка. Паркетный пол. Даже не верится, что подобный архаику можно встретить на переделанном боевом корабле. Неужели кто-то из высшего офицерского звена уступил функционеру свои собственные владения? Похоже на то. Кровати не видно. Двойка стоял у окна и смотрел на гостя. Рука представителя комитета указывала на одно из кресел. Денис заметил на приземистом журнальном столике две источающие пар чашки чая, пахло бергамотом. Заняв отведенное ему кресло, Денис не выдержал. Про бергамот из досе узнали? Функционер сухо улыбнулся. Само собой. Денис получил возможность рассмотреть двойку с близкого расстояния. На вид функционеру было под сорок, стрижка полубокс, седые виски, наметившиеся залысины. То, что поначалу Денис принял за худощавость, было тугими узлами мышц без капли лишнего жира, черная футболка с опостылевшим знаком бесконечности. Национальность не определить, кажется, европеец. Черты лица обычные, не запоминающиеся. Нос прямой, челюсть квадратная. Иногда в серо-голубых зрачках проскальзывает что-то хищное. Функционер пристроился на краю углового дивана, взяли чашки. Досье. Без предисловий начал двойка. Сообщила мне о твоих возможностях. Не стану скрывать, речь идет о масштабном эксперименте. Многое поставлено на карту, есть незримые грани, тайные намерения. Приходится кивать серьезным видом, слушая эту хинею. Длинное предисловие — верный признак грядущих неприятностей. Это Денису свойственен с раннего детства. Нейросовместимость. Оператор попытался нащупать почву. Двойка поставила чашку на блюдце. Так сказал Фишер. Функционер смотрел сквозь собеседника в неведомые дали. «И в этом есть доля правды. Наши партнеры следят за людьми вроде тебя. Но было бы опрометчиво утверждать, что наш интерес ограничивается боевыми оболочками. Это рутина, которая не связана с мировыми событиями, друг мой». Вспомнив о чайде, Денис сделал глоток. «Мое руководство столкнулось с неведомой силой, стоящей за многообразием явлений», продолжил двойка свой странный монолог. Казалось бы, противостояние лежит в эволюционной плоскости, борьба видов, так нам это представлялось ранее. Но сейчас формируется новая парадигма. В детали углубляться не будем. Поговорим о той части пазла, что касается непосредственно тебя, Денис. Повисло молчание. Есть несколько типов молчания. Неловкость – самая распространенная причина. Отсутствие общих тем – второй пункт. А есть фундаментальное молчание солидных людей, вкладывающих запредельный смысл в каждое слово. Остается лишь внимать и анализировать. Представь себе человека с абсолютным музыкальным слухом. В перспективе он может стать великим пианистом, например. Вот только родители нашего героя живут в бедности и не могут купить ему инструмент, и школы подходящие нет, так что развитие отсутствует. Улавливаешь аналогию? Вполне. Мы можем предоставить себе инструмент и вывести на некий уровень, так сказать, себе помочь со стартом. Что взамен? Двойка посмотрел в глаза собеседнику не сквозь него, а прямо, чуть ли не в душу заглянул. Ты поучаствуешь в одной операции, откликнешься по нашему зову в нужный момент. Вы всем такое предлагаете? Функционер покачал головой. На пустере около десятка операторов твоего уровня, тех, кто сможет освоить новую технологию. А что там с миссией? Всему свое время. Денис вздохнул. В вашем мире есть выражение "код в мешке". Функционер впервые за время разговора улыбнулся искренне, хотя и в этой улыбке сквозило что-то хищное. Мне известен смысл этого выражения, Денис. Поэтому перехожу к конкретике. Ты получишь в свое распоряжение схемы для полной модернизации абсуда и деньги на выкуп переоборудованной машины. Мы предоставим ментальные технологии для апгрейда сознания. Пользуясь игровой терминологией твоего мира, я бы сказал «офигенная плюшка к прокачке». Мощный скачок в развитии и независимость от бешеных барракуд. Ты вернешься в гавань собственным мясником. Станешь вольным художником. Но однажды мы призовем тебя, и надо будет вернуть долг. Да я даже не знаю, с чем столкнусь, возразил Денис. А сейчас знаешь? Хороший вопрос. Для чего все эти исследования азиатских боевых оболочек? Операторы привыкли сражаться с монстрами, но теперь у них намечается пересечения и нового рода бой с равным противником. умным и безжалостным. Это уже война. И последствия вряд ли кто-то возьмется сейчас предсказывать. Но дело не только в этом. Взять, к примеру, блупы, скоординированные атаки мути или общения светящихся тварей между собой. Разве это не проявление воли и разума? Пусть чуждого, но разума. Самое время задуматься над истинной мотивацией комитета. Хорошо, я знаю, что ничего не знаю. Как это будет? Я имею в виду чудесные плюшки и расплату за них. Двойка откинулся в кресле. На лице функционера читалось удовлетворение. Несколько этапов, мой друг. Сегодня ты получишь информационный компонент, схемы, утилиты, расширения.、В、Вирте будет создано приватное пространство, выходящее за пределы компетенции Фишера. Мы направим персональное приглашение. Воспользовавшись ключом, ты откроешь тайную дверь. Денис внимательно слушал. Второй этап. Двойка сделал глоток. Будет связан с аппаратными модификациями. Все необходимое для этого ты получишь по прибытии в Джорджтаун. Инструкции на месте. Понятно. Третий этап затрагивает выполнение текущей задачи. Мотычем Джон Хэй и помешаем этому кораблю выполнить запланированную миссию. А дальше ты получишь сумму достаточную для выкупа абсуда со всеми внесенными изменениями. Сможешь вернуться к семье. У вас будет достаточно денег, чтобы ни в чем не нуждаться. Звучит красиво. Так и будет. Вот что. Денис сделал неспешный глоток из чашки. Я наслушался в жизни обещаний, господин двойка. От политиков, учителей, работодателей последние обещания звучали в офисе барона Самди. Итог: я застрял вместе с семьей на пустыре, не имея возможности вернуться в родной мир. Тут уже случилась третья мировая, а теперь все идет к четвертой. Между людьми, слетевшись катушек природы, насколько я могу судить. Мне не нравится гавань. Я не в восторге от своей нынешней работы. О хуже всего то, что я лишен права выбора. Хочешь вернуться? Прямо спросил двойка. Денис пожал плечами. Не знаю. Хочу иметь право на возвращение, а лучше воспользоваться этим правом или нет – мое личное дело. Собеседник, понимающе кивнул. Разумно. Происходящее кажется тебе несправедливым, а будущее туманным и мрачным. Кошмарным. Если бы мне сообщили о том, что здесь происходит, нагибы моей не было напустере. Двойка поднял руку, прерывая поток операторских откровений. Нам известны методы агентства, Денис. К этому разговору мы вернемся позже. Скажем так. В наших силах решить этот вопрос. Комитет сотрудничает с организацией, перебросившей вас сюда. После того, как ты отдашь свой долг, Денис. Мы предоставим тебе уникальную возможность покинуть пустырь, если выживешь, конечно. Оператор чуть не поперхнулся чаем. Двойка смотрел на него совершенно серьезно. Он не шутил. Впереди лютое побоище с сомнительным финалом. Надо сразиться кое с кем. Ничего подобного мы раньше не делали. И готовимся основательно, как ты можешь себе представить». Но противник выходит за грани нашего понимания. Если не хочешь рисковать, мы закончим этот разговор прямо сейчас. И что будет? Двойку улыбнулся. При любых раскладах между людьми и мутью начнется война. На планете не останется безопасных мест. В Гавани твоя семья не выживет. Евруси Конфедерация не устоят. Я вас умоляю, Денис вздохнул. Только не говорите, что от меня зависит судьба человечества. Двойка ухмыльнулся.